«Ой, Индия, что ты такое говоришь?» – вспыхнула Мелани. «Он считает меня глупой гусыни, и ты это знаешь». «Я вообще не понимаю, почему вас интересует мнение этого старого вонючего гладранца?» – заявила Скарлет. Воспоминание о том, что Арчи осудил ее за использование труда заключенных, неизменно приводило ее в бешенство. «Мне пора идти. Надо пообедать, потом заехать в лавку и рассчитаться с приказчиками, а потом еще заглянуть на склад, заплатить возницам и Хью Элсингу». «О, ты собираешься на склад!» – оживилась Мелани. «После обеда на склад должен приехать Эшли. Он хотел повидаться с Хью». Ты не могла бы задержать его там часов до пяти? Если он придет домой раньше, непременно застанет нас за украшением торта. И тогда сюрприза не выйдет. Скарлетт улыбнулась про себя. К ней вернулось хорошее настроение. Хорошо, я его задержу, ответила она. В этих словах Индия устремила на Скарлет, пронизывающий взгляд своих бесцветных глаз. «Она всегда так странно смотрит на меня, стоит мне только упомянуть о Бэшли», – подумала Скарлет. «Задержи его там как можно дольше после пяти», – попросила Мелани. «А потом Индия подъедет за ним». Скарлет, прошу тебя, приходи сегодня пораньше». «Я хочу, чтобы ты была на приеме с первой же минуты!» «Она хочет, чтобы я была на приеме с первой же минуты!» мрачно подумала Скарлет по пути домой. «Тогда почему же она не предложила мне встречать гостей вместе с ней, Инди и тети Питти?» При других обстоятельствах Скарлет было бы все равно пригласят ее приветствовать гостей на жалкой вечеринке у Мелли или нет. Но такого большого приема Мелани еще не давала никогда. К тому же это был день рождения Эшли. И Скарлетт очень хотелось бы стоять рядом с Эшли и принимать вновь прибывших. Она знала, почему ей не предложили встречать гостей, даже если бы она сама не догадалась. Рэд высказался бы по этому поводу вполне откровенно. Ты хочешь, чтобы прихлебательница принимала гостей на приеме для именитых экс-конфедератов и демократов? Твои взгляды на жизнь просто бесподобны в своей бестолковости. Тебя вообще пригласили только потому, что мисс Мэлли хорошо к тебе относится. В тот день Скарлетт наряжалась тщательнее обычного для поездки в лавку и на лесной склад. Она надела новое тускло-зеленое платье из шелковой тофты, при определенном освещении, отливающее лиловым, и новую светло-зеленую шляпку с темно-зелеными перьями. Ах, если бы рад позволил ей отрезать чулку и уложить завитки на лбу, ах, насколько лучше смотрелась бы на ней эта шляпка. Но Ред заявил, что обреет ее наголо, если она посмеет подстричь хоть одну прядь над лбом. В последнее время он вел себя ужасно и вполне мог выполнить свою угрозу. Погода стояла чудесная, теплая, но не жаркая, солнечная, но не ослепляющая. Теплый ветерок шевелил листья деревьев на персиковой улице и играл перьями до шляпки с карт. Ее сердце трепетало, как и всегда перед встречей с Эшли. Надо бы поскорее расплатиться с кучерами и хью. Тогда они тут же уйдут И она останется с Эшли наедине в маленькой квадратной конторке посреди складского двора. В последнее время у нее все реже и реже появлялась возможность остаться с ним наедине. К тому же, ха, вот смеху-то, Мелани сама просила его задержать. С радостно бьющимся сердцем Скарлетт подъехала к лавке и расплатилась с Уилли и другими приказчиками, даже не спросив, как идут дела. Была суббота, самый горячий торговый день, когда фермеры приезжали в город за покупками, но она не задала ни одного вопроса. По пути к складу она раз десять останавливалась, чтобы поговорить с дамами-саквояжницами, выглядывающими из роскошных экипажей, хотя Скарлет всякий раз самодовольно отмечала про себя, что они все-таки не так красивы, как ее собственная карета и с мужчинами, которые подходили по красной уличной пыли к самой карете и, держа шляпу на отлете, осыпали ее комплиментами. Да, день был прекрасный. Скарли чувствовала себя счастливой, она прелестно выглядела, шествовала по городу как королева. Из-за многочисленных задержек пути на склад она попала позже, чем собиралась и обнаружила, что Хью и возчики дожидаются ее, сидя на низенькой пленице. «Эшли здесь?» «Да, он в конторе», — ответил Хью. Привычно, обеспокоенное выражение слетело с его лица, когда он заметил ее счастливый, искрящийся взгляд. «Он пытается... То есть, я хочу сказать, он проверяет бухгалтерию. «О, сегодня ему не следует этим заниматься», — сказала Скарлетт и понизив голос добавила. «Мелли прислала меня задержать его здесь, пока они там готовятся к вечернему праздненству». Хью улыбнулся. Он тоже был приглашен на прием. Он любил вечеринки и решил, что Скарлетт тоже их любит. Недаром же она так вырядилась в этот день. Расплатившись с возницами и с Хью, она сразу же покинула их и направилась к контору, всем своим видом показывая, что сопровождение ей не требуется. Эшли встретила ее на пороге. Предвечернее солнце ярко золотило его волосы, но на губах играла легкая улыбка, скорее похожая на усмешку. «Скарлетт, что вы делаете в городе в такое время?» «Разве вы не должны помогать Мелли готовиться к вечернему празднику-сюрпризу?» «Эшли Уилкс!» – негодующе взвизгнула она. «Вы не должны были об этом знать?» «Мелли ужасно расстроится, если сюрприза не выйдет». «О, я сделаю вид, что ничего не знаю. Я буду ошеломлен, как никто другой в Атланте», – смеясь одними глазами, сказала Эшли. «И какой же подлец вам рассказал?» Мужчины, которых пригласила Мелли, почти все до единого. Первым оказался генерал Гордон. Он поделился своим опытом. «Уж если женщины устраивают вечеринку-сюрприз, Ее обычно назначают на тот самый вечер, когда хозяин дома собирается почистить и отполировать все имеющиеся в доме оружие. Потом появился дедушка Мэриозер и предупредил, что однажды миссис Мэриозер решила устроить ему праздник сюрприз. Но вечер обернулся сюрпризом для нее самой, потому что он потихоньку лечил свой ревматизм бутылочкой виски и так напился, что с постели встать не смог. Ну, к словам, все мужчины, которым хоть раз в жизни устраивали такие сюрпризы, решили поделиться со мной этой новостью. «Какие негодяи!» – воскликнул Скарлетт, но не удержалась от улыбки. Когда он вот так улыбался, она видела в нем прежнего Эшли, которого знала в 12 дубах. В последнее время он так редко улыбался, а в этот день воздух был таким мягким, солнце ласково пригревало кожу. Лицо Эшли светилось радостью, и говорил он так непринужденно, что сердце Скарлетт переполнило счастьем. Это чувство – разрасталась в ее груди, тесняя ее сладкой болью. Такой же болью, какую вызывают радостные, горячие непролитые слезы. А она вдруг вновь почувствовала себя шестнадцатилетней девочкой, счастливой и даже немножко задыхающейся от волнения. Ей хотелось в безумном порыве сорвать с себя шляпку и с криком «Ура!» подбросить ее в воздух. Потом она представила себе, как изумиться Эшли, если она это сделает, и расхохоталась до слез. Он тоже засмеялся. Засмеялся с наслаждением, запрокинув голову, решив, что ее смех вызван дружеским вероловством мужчин, выдавших ему секрет Мелли. «Входите, Скарлетт, я как раз просматриваю счета». Она прошла в маленькую, залитую полуденным солнцем комнатку и села на стул возле конторки с убирающейся крышкой. Эшли вошел за ней следом и примостился на уголке грубо сколученного стола, свесив свои длинные ноги. — О, не стоит забивать себе голову щитами в такой день, Эшли. Я ни о чем думать не могу. Стоит мне надеть новую шляпку, как все цифры вылетают из головы. — Какие цифры могут состязаться с такой прелестной шляпкой? — сказал он. «Скарлетт, вы все хорошеете?» Эшли спрыгнул со стола, смеясь, взял ее за руки и развел их широко в стороны, чтобы окинуть взглядом платье. «Вы такая хорошенькая! Годы вас, наверное, никогда не коснутся». «Как?» только он коснулся ее. Скарлетт поняла, что сама, того не сознавая, мечтала именно об этом. Весь этот чудесный день она мечтала о теплом прикосновении его рук, о нежном взгляде, о слове, в котором можно будет угадать, что он ее по-прежнему любит. С того зимнего дня саду Тары. Они впервые оказались совершенно одни, впервые их руки встретились не для формального приветствия. Она уже много месяцев жаждала такой встречи с ним, но вот теперь, как странно, его прикосновение совсем не волновало ее. Раньше ее бросало в дрожь от одного лишь его присутствия, Сейчас она ощутила только дружеское тепло, доставившее ей удовольствие, но не более того. Прикосновение его рук не заразило ее лихорадкой, ее сердце билось спокойно и ровно. Новое ощущение заставило Скарлет растеряться и даже смутиться немного, ведь это ее Эшли. «Ей яркая, сияющая любовь. Он ей дороже жизни. Тогда почему?» Она оттолкнула от себя эту мысль. «Хватит с нее и того, что они вместе». И он держит ее за руки и непринужденно, подружески, без лихорадочного напряжения улыбается ей. Казалось чудом, думала она, что такое могло произойти, когда между ними было столько недосказанного. Светлые, сияющие глаза Эшли смотрели ей прямо в лицо. Он улыбался своей прежней улыбкой, которую так любила Скарлет. Улыбался так, словно между ними царило безоблачное счастье. В его глазах, устремленных на нее, не было настороженности, не было непонятного ей отчуждения. Скарлет засмеялась. «О, Эшли, я становлюсь старой и немощный «О, да, это так заметно!» «Нет, Скарлет, даже когда вам будет шестьдесят, для меня вы останетесь прежней!» Я никогда не забуду, как в день нашего последнего пикника вы сидели под дубом в окружении дюжины поклонников. Даже могу рассказать, как вы были одеты. На вас было белое платье в мелких зеленых цветочках, а на плечах накинута белая кружевная шаль. На ногах у вас были маленькие зеленые туфельки с черной шнуровкой, а на голове огромная широкополая шляпа из итальянской соломки с длинными зелеными лентами. Этот наряд я помню в мельчайших подробностях, потому что в тюрьме, когда остановилось особенно тяжело, я перебирал свои воспоминания, перелистывая их, как картинки, вызывая в памяти. Балейшие детали шли неожиданно замок, и радостный блеск в его глазах погас. Он мягко отпустил ее руки. Скарлетт, затаив дыхание, ждала, что он скажет дальше. «С того дня мы оба, и вы, и я, проделали большой путь, не так ли, Скарлет? Мы шли по дорогам, на которых и не предполагали оказаться» но вышли стремительно прямо, а я тащился медленно и неохотно. Он снова сел на стол, посмотрел на нее, и опять легкая улыбка показалась на его лице. Но это была не та улыбка, что совсем недавно согрела счастьем сердце Скарлетт. Эта улыбка была унылой. Да. Вы двигали стремительно, да еще и меня тащили за своей колесницей. Скарлетт, иногда я пытаюсь взглянуть на себя со стороны и понять, что стало бы со мной, если бы не вы. Скарлетт тотчас же бросилась защищать Эшли от него самого, подгоняемая предательским воспоминанием о словах Рета на ту же тему. Но я никогда ничего для вас не делала, Эшли. Вы и без меня были таким же, какой вы есть. В один прекрасный день вы стали бы богачом, вы стали бы великим человеком. Да, вы непременно таким станете. Нет, Скарлетт, я никогда не носил в себе семени величия. Думаю, без вас. Я впал бы в забвение, как бедная Кэтлин Калверт и многие другие люди, некогда принадлежавшие к старинным и прославленным родам. О, Эшли, не нужно так говорить! В вашем голосе столько грусти! Нет, мне не грустно. Теперь уже нет. Когда-то... «Когда-то мне было грустно, а сейчас я всего лишь...» Он замолчал, и Скарлетт вдруг поняла, о чем он думает. Впервые за всю свою жизнь она поняла, о чем думает Эшли, когда его светлые прозрачные, как хрусталь, глаза смотрят мимо нее куда-то вдаль. Пока в ее сердце вышивала любовь к нему, ум Эшли оставался для нее закрытым. Теперь, когда между ними установились спокойные дружеские отношения, ей удалось чуть-чуть приоткрыть завесу и заглянуть в его мысли, кое-что понять. Ему больше не было грустно. Он грустил после поражения в войне, грустил, когда она умоляла его переехать в Атланту, а теперь он смирился. «Мне больно слышать от вас такие слова, Эшли!» горячо возразила она. «Вы рассуждаете в точности, как Ред. Он вечно толдычит о каком-то там выживании сильнейших и прочей чепухе. А мне хочется быть от скуки!» Эшли улыбнулся. а «Вы никогда не задумывались, Карлит, что в основе своей мы с Рэтом схожи?» «Вот уж нет! Вы такой возвышенный, такой благородный, а он...» Тут она смущенно замолкла. «Но ведь мы действительно схожи. Мы равны по происхождению. Нас воспитывали одинаково, причали одинаково думать. Но где-то пути мы свернули на разные дороги. Мы по-прежнему думаем одинаково, но ведем себя по-разному. К примеру, мы оба верили, что сможем победить в войне. Но я записался в армию и воевал, а он держался в стране почти до самого конца. Мы оба знали, что эта война ни к чему хорошему не приведет. Мы оба знали что она будет проиграна. Но я готов был сражаться в заранее проигранной битве, а он нет. Иногда, мне кажется, он был прав, но порой...